я мог мирно продолжить свой прерванный диалог с призрачным собеседником. Мое императорское наследие будет целым и невредимым в руках добропорядочного Антонина из серьезного Марка Аврелия. Даже Луций останется жить в своем сыне. Все не так уж плохо устроилось. Терпение. Ариан пишет мне. В соответствии с полученными распоряжениями, я завершил плавание вдоль всех берегов понта Эвксинского. Мы круто изменили курс, добравшись до Синопа, жители которого... Навеки признательны тебе за большие работы по расширению и перестройке порта, прекрасно выполненные под твоим наблюдением несколько лет тому назад. Кстати, они воздвигли тебе статую, которая не очень похожа и не очень хороша, пришли им другую из белого мрамора. Далее, к востоку. Я не без волнения обнял взором все тот же понт Эвксинский, увидав его с высоты холмов, откуда впервые увидел его наш ксенофонт и откуда некогда ты сам его созерцал. Я сделал инспекторский смотр береговым гарнизоном. Их командиры заслуживают самых высоких похвал за отменную дисциплину, за применение новейших методов обучения солдат и за хорошее состояние инженерных работ». На всей необжитой, еще малоисследованной части побережья я приказал провести новые промеры глубины и исправить, где это нужно, указания на картах, сделанные мореплавателями, прошедшими здесь до меня. Мы прошли вдоль Калхиды. Помни, как привлекают себя легенды древних поэтов, я расспросил местных жителей о чародействе Медеи и подвигах Ясона но они, кажется, ничего об этом не знают. На северном берегу этого негостеприимного моря мы попали на маленький островок, который легенды рисуют очень большим, на остров Ахилла. Ты ведь знаешь? Говорят, будто Фетида воспитала своего сына на этом островке, затерянном среди туманов. Каждый вечер она поднималась со дна моря и беседовала на песчаном берегу со своим мальчиком, Ныне остров необитаем, на нем живут только козы. На острове есть храм Ахилла. Чайки и другие морские птицы часто навещают его, и хлопанье крыльев, пропитанных влагой моря, оживляет площадку перед входом в святилище. Этот остров Ахилла, естественно, является и островом Патрокла. Изображения, которыми украшены внутренние стены храма, посвящены и Ахиллу, и его другу, ибо те, кто любит Ахилла, чтут и память Патрокла. Ахилл является в снах мореплавателем, посещающим эти края. Он покровительствует им и предупреждает об опасностях, грозящих им в море, так же, как в других краях это делают диоскуры, и тень Патрокла появляется рядом с Ахиллом. «Я рассказываю тебе об этих вещах» потому что они, на мой взгляд, стоят того, чтобы о них знали, а также потому, что те, кто мне поведал о них, сами все это пережили или узнали об этом от свидетелей, достойных доверия. Ахилл кажется мне иногда самым великим из людей, благодаря своему мужеству, душевной силе и глубоким познаниям, сочетающимся с со ловкостью тела и с горячей любовью к своему юному спутнику. И самым великим представляется мне его отчаяние, заставившее Ахилла презирать жизнь и желать себе смерти, когда он потерял горячо любимого человека. Я снова опускаю себя на колени объемистый отчет губернатора Малой Армении и командующего эскадры. Ариан, как всегда, хорошо потрудился. Но на сей раз он сделал еще больше. Он принес мне в дар то, что необходимо мне, чтобы я мог умереть спокойно. Он позволяет мне представить мою жизнь, такой, какой я всегда мечтал ее видеть». Ариан знает, что самое главное в человеке — это то, что никогда не будет фигурировать в официальных биографиях, что не высекается на могильных плитах. Он знает также, что время лишь добавляет к пережитым бедам новую тревогу. Увиденное его глазами сумятица моего существования обретает смысл, стройно устраивается, как в поэме неповторимая единственная нежность избавляется от укоров совести от нетерпеливости от грустных причуд словно очищаясь от дыма и праха скорбь становится светлой отчаяние прозрачным и чистым ариан распахивает передо мною шире горних высот населенных героями и друзьями героев он не считает меня недостойным этих небес Потайная комната посреди одного из бассейнов виллы уже больше не служит мне надежным убежищем. Я влеку сюда свое одрехлевшее тело. Я здесь страдаю. Разумеется, мое прошлое сохранило мне множество укромных уголков, где, уединившись, я могу ускользнуть хотя бы отчасти своих нынешних бед за снежную равнину на берегу Дуная, сады не комедии клавдиополь пожелтевший от цветущего шафрана любую улицу афин а где водяные лилии колышутся на поверхности заросшего пруда сирийскую пустыню в мерцании звезд на пути из лагеря хосрова но эти столь дорогие мне места слишком часто оказываются тесно связанными с истоками какого-нибудь заблуждения или просчета, какой-нибудь неудачи, известной лишь мне одному. Когда мне бывает хут, кажется, что все счастливые дороги непременно ведут в Египет, в комнату, в Бае ехали в Палестину. Более того, усталость тела сообщается и моей памяти. Видение лестницы Акрополя почти невыносимо для человека, который задыхается, преодолевая несколько ступенек по пути в сад. Воспоминание об июльском солнце над земляной насыпью в Ламбезе угнетает меня, словно я сегодня подставляю его лучам непокрытую голову. Ариан дарит мне нечто большее. В Тибуре. В разгар жаркого мая я слушаю протяжную жалобу волн, накатывающихся на пляж Ахиллова острова, я вдыхаю его чистый и прохладный воздух, я беспечно разгуливаю по площадке перед храмом, омываемой влажным дыханием моря, я вижу тень Патрокла. Это место, где мне никогда не бывать, становится моим тайным убежищем моим последним пристанищем, я наверняка буду там в момент своей смерти.